Глава пятьдесят четвертая. Стреча на горе. Адам понял, от чего Дина поспешила уехать, и ее отъезд заставлял его скорее иметь надежду, чем предаваться отчаянию. Она опасалась, чтоб сила ее чувства к нему не помешала ей верно выждать и выслушать окончательное указание внутреннего голоса. Жаль, однако, что я не попросил ее написать мне, думал он, а между тем даже это может быть обеспокоило бы ее несколько. Она хочет остаться совершенно спокойной по-прежнему на некоторое время. Я не имею права быть нетерпеливым и мешать ей своими желаниями. Она сказала мне, в каком состоянии ее сердце, а она не из тех, которые говорят одно, а думают другое. Я буду ждать терпеливо. Таково было благоразумное решение Адама, и оно поддерживалось успешно в продолжении первых двух или трех недель, в о с п о м и н а н и я м о признании Дины в то воскресенье после обеда. Удивительно, что за сильную поддержку имеют первые немногие слова любви. Но около половины октября его решимость, видимо, стала слабеть, и обнаруживала опасные признаки. совершенного исчезновения недели казались ему необыкновенно длинными. Дина, конечно, имела довольно времени, что пришится. Пусть женщина говорит, что хочет, после того как она однажды сказала мужчине, что любит его, он находится в слишком взволнованном и восторженном состоянии, и от этого первого упоения, которое он получает от нее. и не может заботиться о последующем. Он ходит по земле весьма эластическим шагом, когда удаляется от нее, и все трудности считает легкими. Но п о д о б н ы й жары и с ч е з а е т воспоминания г р у с т на ослабевают со временем, не имеют достаточной силы, что поживить нас. Адамуш утратил свою прежнюю уверенность. Он стал опасаться, что прежняя жизнь Дины Может быть, снова овладела ею в такой степени, что новое чувство не могло в о с т о р ж е с т в в о а т ь Если бы она не чувствовала этого, то непременно написала бы к нему, чтобы хотя несколько успокоить его, но так, казалось, она считала нужным привести его в уныние. Вместе с уверенностью исчезло и терпение Адама, и он думал, что ему нужно написать самому. Он должен просить Дину, чтобы она не оставляла его в тягостном сомнении д о л и е чем было необходимо. Однажды вечером он просидел поздно за письмом к ней, но на следующее утро с ж е г опасаясь действия, которое оно произведет. Тягостнее было получить лишающий всякой надежды письменный ответ, чем услышать такой же ответ из ее уст. Потому что ее присутствие заставляло его соглашаться с ее волейю. Вы замечаете, в каком положении находилось дело? Адам жаждал увидеться с Диной, и когда такого рода желание достигает известной степени, то очень вероятно, что влюбленный решится утолить его, хотя бы ему пришлось поставить на карту все будущее. Но может ли он причинить какой-нибудь вред, если отправиться в Снофельд? Дина не может рассердиться на него за это. Она не запрещала ему прийти туда. Она, вероятно, ожидала его, и ему следовало навестить ее уже давно. Во второе воскресенье в октябре точка зрения на это дело так прояснилась для Адама, что он уже был на дороге в Снофилд. В то время он отправлялся туда верхом, потому что время было ему дорого, и он занял для путешествия хорошую лошадку у Джонатана б е р д ж а Сколько болезненных воспоминаний пробуждала в нем эта дорога! Он часто ездил в Огбурн и часто возвращался оттуда после того первого путешествия в Снофилд, но за о к б у р н о м серые каменные стены, изрытая земля, скудные деревья к а з а л о с ь снова рассказывали ему историю тягостного прошедшего, к о т о р ы й он знал так хорошо наизусть. Но никакая история не остается для нас той же самой по прошествии известного времени, или, скорее, мы, читавшие, не остаемся теми же самыми истолкователями. И в это утро Адам имел новые мысли, проезжая по серой стране, мысли, придавшие уже изменившееся значение истории прошлого. т а н и з к а я себелюбивая и даже богохульная душа. к о т о р ы я с благодарностью радуется прошлому несчастью, уничтожившему или раздавившему другого, потому что это горе стало источником непредвиденного добра для нас самих. Адам никогда не переставал сокрушаться о тайне человеческого страдания, которое пало так близко от него. Он никогда не мог благодарить Бога за несчастье, обрушившееся на другого. И даже если б ы я был способен чувствовать эту узкую радость за Адама, я все-таки знал бы, что он сам не чувствовал ее. Он покачал бы г о л о в о й при таком ощущении и сказал: "Зло остается злом, и горе горем". И вы не изменили бы его свойства, если поблекли его в другие слова. Другие люди не были созданы ради меня, и я не должен думать, что это все равно. Лишь бы только выходило хорошо для меня. Но не низко чувствовать, что более полная жизнь, принесенная нам грустным опытом, заслужена нашей собственной личной долей страдания. Конечно, и невозможно чувствовать иначе. Все равно, как человеку с к а т а р а к т о м невозможно сожалеть о страшной операции, посредством которой его слабое помраченное зрение представлявшие ему людей деревьями стало ясно отличать очерки и лучезарный день развитие высших чувств в нас самих похоже на развитие способностей оно приносит с с о б о ю сознание увеличившейся силы мы не можем желать возвращения к более узкому сочувствию как живописец или музыкант не может желать возвращения к своей более несовершенной манере или философ к своим менее полным формулам. Что-то подобное сознанию расширившегося существования было в душе Адама в то воскресное утро, когда он ехал верхом при живом воспоминании минувшего. Его чувства к Дине, н а д е ж д ы провести жизнь с ней, были отдаленной невидимой точкой. которой привела его тягостная поездка из с н о ф е л ь д а восемнадцать месяцев назад. Как ни была нежна и г л у б о к а его любовь к э е т и она была так глубока, что корни ее не будут вырваны никогда. Его любовь к Дине была лучшей и драгоценнее для него. Она выросла из полнейшей жизни, которая р а з в е л а с ь для него из того, что он ознакомился. с глубоким горем. У меня будто является новая сила, думал он, от того, что я люблю ее и знаю, что она любит меня. Я буду всегда смотреть на нее как на свою путеводительницу к добру. Она лучше меня, в ней меньше себе любя и и тщеславия, а это чувство, когда вы можете больше вериться другому, чем самому себе. придает вам некоторого рода свободу, и вы можете идти к своей цели без страха. До этих пор я всегда думал, что знал все лучше, чем окружавшие меня, а этот жалкий род жизни, когда вы не можете надеяться, что ваши ближние помогут вам в каком-нибудь деле лучше, нежели вы сами в состоянии помочь себе. Было уже позже двух часов после обеда, когда Адам увидел серый город на скате горы и когда он внимательно смотрел вниз на зеленевшую долину ж е л а е отыскать старый дом с соломенной крышей неподалеку от неблаговидной красной фабрики при мягком сиянии октябрьского солнца ландшафт не имел такого грубого вида как при ярком свете ранней весны его единственное большое очарование общее со всеми далеко раскинувшимися безлесными областями, наполняющие вас новым сознанием, находящегося над двами небесного свода, имело более к р о т к о е более обыкновенное успокаивающее влияние в этот почти безоблачный день. Сомнения и опасения адма исчезли под этим влиянием, подобно тому, как тонкие виды ткани облака мало по м а л у исчезли. в ясной синеве над ним. Он казалось видел, как ласковое лицо Дины удостоверяло его одним своим видом во всем, что он желал знать. Он не думал застать Дину дома в это время, но все-таки сошел с лошади и привязал ее к небольшим воротам, желая войти в дом и спросить, куда она сегодня отправилась. Он имел намерение последовать за нею и привести ее домой. Старуха сказала ему, что она отправилась в Сломенс-энд, деревню, находившуюся с м и л и з а т р е отсюда за горой. Она отправилась туда тотчас же после утренней службы, чтобы по своему обыкновению проповедовать там в хижине. Всякий в городе покажет ему дорогу в Сломенс-энд. Таким образом, Адам снова сел на лошадь и поехал в город. Потом остановился в старой гостинице, пообедал там на скорую руку в обществе сильно болтливого хозяина от дружеских расспросов, и в о с п о м и н а н и й которых он рад был освободиться как можно скорее, и наконец отправился в Сломенс-энд. Не смотря на всю свою поспешность, он мог вырваться только около четырех часов. И думал, что так как Дина отправилась рано, он может быть встретит ее готовую уже возвратиться домой. Небольшая серая деревушка, имевшая вид покинутой, не защищенная густыми деревьями, открылась перед ним на далекое расстояние, прежде чем он въехал в нее. Подъехав ближе, он расслышал пение гимна. Может быть, это последний гимн. перед тем, что все разойдутся, подумал он, я пойду немного назад, а потом вернусь, встретить ее подальше от деревни. Он пошел назад, почти до самой вершины горы, присел там на отдельном камне, прислонясь к низкой стене, и стал о ждать, и когда увидит, как небольшая черная женщина выйдет из деревни и начнет подниматься на гору. Он выбрал это место почти на самой вершине горы, потому что тут был скрыт от всех взоров. Вблизи не было ни хижины, ни скота, ни даже щиплющей траву овцы. Ничего, кроме тихого света и тени и необъятного неба над ним. Она не показывалась гораздо д о л е е чем он предполагал. Он ждал по крайней мере с час, стараясь увидеть ее. И думая о ней, между тем как после о б е д е н н ы е тени ложились длиннее, и свет становился слабее. Наконец он увидел небольшую черную фигуру, шедшую между серыми домами и мало по-малу приближавшуюся к подошве горы. Адаму казалось, что Дина шла медленно. В действительности же она шла своим обычным легким и спокойным шагом. Вот она вступала на извилистую дорожку, которая вела на гору. Но Адам не хотел еще тронуться с места. Он не хотел выйти к ней навстречу так скоро. Он решил с я п о д о й т и к ней в этом спокойном, уединенном месте. Но тут он стал опасаться. что может поразить ее слишком сильно. А между тем, думал он, она не принадлежит к числу тех, которые могут быть поражены слишком сильно. Она так спокойная и тиха всегда, словно приготовлена ко всему. О чем могла бы она думать, поднимаясь по извилистой дорожке на гору? Может быть, она нашла совершенный покой без него и перестала чувствовать? потребность в его любви. Всем ы трепещем, когда находимся на краю какого-нибудь решения, надежда приостанавливается, трепеща крыльями. Но теперь, наконец, она была очень близко, и Адам отошел от каменной стены. Случилось, что в ту самую минуту, как он выступил вперед, Дина приостановилась и обернулась, чтобы посмотреть на деревню. Тоже взбираясь на гору не остановится и не посмотрит назад. Адам был рад этому. С тонким инстинктом влюбленного он чувствовал, что лучше, если она, прежде чем увидит его, услышит его голос. Он подошел к ней на три шага и сказал: «Дина». Она вздрогнула, но не обернулась, будто не связывала звука с местом. «Дина», повторил Адам. Он очень хорошо знал, что у нее было в мыслях. Она так привыкла представлять себе впечатления чисто духовными внушениями, что не искала чего-нибудь вещественного, видимого, что сопровождало бы голос. Но при втором разе она обернулась. С каким выражением страстной любви обратились кроткие серые глаза на мужественного! Черноглазого человека. Она не вздрогнула более при виде его. Она не сказала ничего, но подошла к нему так, что его рука могла обвить ее с т а н И они пошли так, молча. Горячие слезы струились по лицу. Адам был доволен и не произносил ничего. Дина заговорила. Первое, Адам, сказала она, это воля Господа. Моя душа так связана с вашейю, что я живу без вас только р а з д е л е н н у ю жизнью. И в настоящую минуту, когда вы находитесь со мною, и я чувствую, что сердца наши наполнены одинаковой любовью, я осознаю полноту силы. Переносите и делайте все, что назначено нашим небесным Отцом, которое я не с о з н а в а л а прежде. Адам остановился и посмотрел ей в и с к р е н н и е любящие глаза. В таком случае мы больше не разлучимся, Дина, пока не разлучит нас смерть. И о н и п о ц е л о в а л и друг друга с глубокой радостью. Существует ли что-нибудь большее? для двух душ чем-то чувство, что они соединены на всю жизнь для того, чтобы поддерживать друг друга во всяком труде, находить успокоение друг в друге во всяком горе, помогать друг другу во всякой с к о р б и быть вместе друг с другом в безмолвных невыразимых воспоминаниях в минуту последней разлуки. Глава пятьдесят пятая. Свадебные колокола. Немного более чем месяц спустя после этой встречи на горе в морозное утро в и с х о д е н о я б р я была свадьба Адама и Дины. т о было необыкновенное событие в деревне. Все люди мистера Бёрджи и все люди мистера Пойзера праздновали этот день. И большая часть из тех, для которых этот день был праздником, явилась на свадьбу в своих лучших платьях. Я думаю, е д у а л и найдется житель Геслопа, отдельно поименованный в нашем рассказе и еще живший в приходе в это ноябрское ь утро, который не был бы или в церкви, чтобы видеть свадьбу Адмы и Дины, или около церковных дверей, чтобы приветствовать молодых, когда они проходили мимо него. Мистрис Ирвин и ее дочери ждали у церковных ворот в своей коляске. У них была своя коляска теперь, чтобы пожать руку невесте и жениху и пожелать им всякого благополучия. А за отсутствием мисс Лиди д о н и т о р н в бате, мистрис Бест, мистер Милс и мистер Крэк считали себя обязанными быть представителями фамилии на лесной даче. при этом случае дорога, пролегавшая от церкви к кладбищу, вся была занята знакомыми лицами. Большая часть видела Дину в первый раз, когда она проповедовала на лугу. Неудивительно, что они принимали такое горячее участие в ее свадьбе, потому что ни у кого не было в памяти чего-нибудь напоминавшего Дину и обстоятельства, которые свели ее с адамом бидом. Бесси к р е н н и д ж в самом нарядном чепчике и платье плакала, хотя и не знала хорошенько о чем, потому что как умно рассуждал ее двоюродный брат Жилистый Бен, стоявший рядом с ней, Дина не уезжала, и если Бесси скучала, то ей лучше всего было бы последовать примеру Дины и выйти за честного малого, который готов был жениться на ней. За беси у самых дверей церкви стояли дети поиззоров, украдкой выглядывавшие из -за углов загороженных мест, желая видеть таинственную церемонию. На лице Тотти выражалось необыкновенное беспокойство при мысли, что она увидит, как к у з и н а Дина в о з в р а т и т с я домой старухой. По опытности Тотти женатые люди не были уже молодыми. Я завидую им всем, кто видел это зрелище, когда свадебная церемония кончилась, и Адам повел Дину из церкви. В это утро она не была в черном. Ее тетка Позер никаким образом не хотела допустить, чтобы Дина отважилась на такое дурное предзнаменование, и сама подарила свадебное платье, все серого цвета, хотя и сшитое по обычному. квакерскому покрою, потому что в этом Дина не хотела уступить никак. Таким образом, ее белая, как лилия, личика с выражением сладостной важности выглядывала из-под серой квакерской шляпки, не улыбаясь и не краснея, но губы ее несколько дрожали под тяжестью торжественных ощущений. Адам, прижимая к себе ее руку, шел, как бывало прежде, прямо и не держа головы несколько назад, как бы для того, чтобы лучше видеть новую жизнь, открывавшуюся перед ним. Не потому, что б ы он чувствовал особенную гордость в это утро, как обыкновенно бывает с женихами, его блаженство было такого рода, что ему было почти все равно, какого мнения были люди об этом. Во глубокой радости был некоторый оттенок грусти. Дина знала это и не была огорчена. За невестой и женихом следовали еще три пары. Во-первых, Мартин Пойзер, имевший такой же веселый вид, как большой огонь в это морозное утро, вел тихую Мэри Бёрдж, подружку. Затем шел с е т искренне счастливый п о д р у к у с м и с т е р и с Пойзер. а за всеми б а р т л ь Масси с л и з б е т л и з б е т в новом платье и в новом чепчике, слишком з а н я т о й гордостью о своем сыне и наслаждением, что обладал а единственную дочерью, которую только желала и потому не и м е в ш е й в голове ни малейшего предлога к жалбам. о б а р т л ь Масси согласился присутствовать на свадьбе. по настоятельнейшей просьбе Адама, но протестовал против женитьбы вообще, а в особенности против женитьбы умного человека. Тем не менее мистер Позер подшучивал над ним после свадебного обеда насчет того, что он лишний раз поцеловал невесту в ризнице. За последнюю пару шел мистер Ирвейн от души. р а д о в а в ш и й с я этому д о б р о м утреннему у делу соединению Адама и Дины, он и видел Адама в самые страшные минуты горя. А могло ли тягостное о т время посева принести жатву лучше этого? Любовь, которая принесла надежду и утешение в часы отчаяния, любовь, нашедшая себе дорогу в мрачную тюремную келью и в еще мрачнейшую душу бедной х е т т и Эта сильная, кроткая любовь будет спутницей и помощницей Адама до гроба. Много раз пожимали руки при восклицаниях х д а б л а г о с л о в и т в а с Бог» и других добрых желаниях этим четырем парам у церковных ворот, и мистер Пойзер отвечал за всех с необыкновенным проворством языка. Он решительно имел при себе весь запас шуток приличных. свадебному дню, а женщины, заметил он, только и умеют представлять п а л ь ц ы к глазам на свадьбе. Даже м и с т е и с Пойзер не была в состоянии отвечать, когда соседи пожимали ей руки, а Алисбет начала плакать прямо в лицо самому первому человеку, сказавшему ей, что она снова становилась молодой. Мистер Джошуа Ган, несколько страдавший ревматизмом, не присоединился к тем, кто звонил в колокола в это утро, и несколько презрительно смотря на эти неформальные поздравления, не требовавшие официального содействия дичка, стал напевать в полголоса своим музыкальным басом: "Радуйтесь, радуйтесь", как бы стараясь представить себе действие, которое он намеревался произвести. следующее воскресенье при пении свадебного псалма. Вот известия, которые порадуют Артура, сказал мистер Ирвин своей матери, когда они ехали со свадьбы. Как только мы приедем домой, то т ч а с ж е напишу ему об этом. Эпилог. То было почти в конце июня. 1887 года. Мастерские на лесном дворе Адама Бида, п р и н а д л е ж а в ш и м прежде Джонатану Берджу, заперты уже с полчаса или несколько более, и мягкий вечерний свет падает на веселый домик с желтыми стенами и мягкой серой соломенной кровлей, почти совершенно так, как в тот июльский вечер девять лет назад. Когда Адам приносил ключи. Вот из дома вышла фигура, которую мы знаем хорошо. Она защищает глаза руками, смотря на что-то вдаль. Лучи, падающие на ее белый чепчик без оборки и на ее бледно-каштановые волосы, о мрачают зрение. Но вот она отворачивается от солнечного света и смотрит на дверь. Теперь мы хорошо можем видеть прелестное бледное лицо. Оно почти вовсе не изменилось, стало только несколько полнее, соответствуя более плотному стану, который кажется довольно легок и д е я т е л е н в обыкновенном черном платье. Я вижу его, с е т сказала Дина, смотря в дом. Пойдемте к нему навстречу. Пойдем, Лизбет. Пойдем с мамашей. На последние слова отвечало немедленно крошечное прелестное существо с бледно-каштановыми волосами и серыми глазами, немного более четырех лет. Оно молча выбежало из дома и подало матери руку. Пойдем, дядюшка с е т сказала Дина. Да-да, мы идем, отвечал с е т в доме, и тотчас же показался в дверях. Он был выше обыкновенного, потому что над ним торчала черная головка. Резвого двухлетнего племянника, который произвел небольшую остановку тем, что просил дядю посадить его на плечи. Лучше возьми его на руки, Сет, сказал а Дина, ласково смотря на здорового черноглазого ребенка. Так он будет беспокоить тебя. Нет, нет, Ади любит покататься у меня на плечах. Я могу пронести его так немного. На эту любезность молодой Адди отвечал тем, что забарабанил по груди дядюшки Сета своими пятками силой, которая обещала в будущем многое. Но быть под ледины и подвергаться мучениям со стороны детей Дины и Адама — вот в чем заключалось земное блаженство дядюшки Сета. Где ты видишь его? спросил Сет. Когда они вышли на соседнее поле, я не могу увидеть его нигде. Между изгородями, около дороги, сказала Дина. Я видела его шляпу и плечо. Вот он опять. Ты уж наверно увидишь его, если только его можно увидеть где-нибудь, заметил с э т смеясь. Ты точно бывала, бедная матушка. Она всегда бывала, поджидала Адама и могла видеть его гораздо скорее, чем другие. несмотря на то, что у н е е глаза становились все слабее и слабее, он п р о б ы л дольше, чем ожидал, сказал а Дина, вынимая часы Артура из небольшого бокового кармана и смотря на них, теперь уж скоро семь. Да, но ведь у них и нашлось о чем поговорить друг с другом, сказал Сет. И встреча, я думаю, сильно тронула их обоих, ведь почти восемь лет, что они не видались. Да. сказал Дина. Адам очень о з а б о ч и в а л с сегодня утром м ы с л ь о том, какую перемену он должен найти в бедном молодом человеке после болезни, которую он перенес, а также и после стольких лет, изменивших нас всех. И смерть, бедный блуждавший, когда она возвращалась к нам, была новым горем. Посмотри, Адди, сказал Сет, спуская мальчика. на руки и указывая вперед, вон отец идет, вон там у плетня. Дина ускорила шаги и маленькая Лизбет пустилась бежать, что было силы, пока наконец не схватила отца за ногу. Адам погладил ее по головке, поднял ее и поцеловал. Но Дина могла видеть признаки волнения, когда приблизилась к нему, и он безмолвно взял ее под руку. Хорошо, малютка, должен я взять тебя? – сказал он, стараясь улыбнуться, когда Адди протянул к нему свои руки, готовый с в о й с т в е н н у ю детям неблагодарностью разом покинуть дядюшку Сэта, так как теперь у него под рукой была лучшая защита. Но «Ну, от п о р я д к о м расстроил меня, – сказал наконец Адам, когда все направились к дому. – Ты нашел его очень изменившимся? – спросила Дина. Ну, он изменился и между тем не изменился, я узнал бы его везде. Но цвет его лица переменился и он очень грустен. Однако же доктора говорят, что он скоро поправится от воздуха родной стороны. Внутри он совершенно здоров, только лихорадка разбила его таким образом. Но он говорит по-прежнему и улыбается так же точно, как в то время. когда был мальчиком. Удивительно правы, что когда он улыбается, его лицо имеет всегда то же самое выражение. Никогда я не видела, как он улыбается, бедный молодой человек, сказала Дина. И ты увидишь это завтра, ответил Адам. Он точас же прежде всего спросил о тебе, когда стал приходить в себя, и мы могли начать разговор. Надеюсь, она не изменилась, сказал он. Мне так хорошо помнится ее лицо. Я ответил ему, что нет. Продолжал Адам с чувством, смотря в глаза устремленные на него. Только несколько д о р о д н е ведь после семи лет ты имеешь право быть такой. Могу я прийти посмотреть на нее завтра? Спросил он. Мне очень хотелось бы сказать ей, как я думал о ней в продолжении всех этих лет. Ты сказала ему, что я всегда ношу часы? – спросила Дина. – Конечно. И мы много разговаривали о тебе. Он говорит, что никогда не видел женщины подобной тебе. Я еще сделаюсь методистом в один прекрасный день, сказал он, когда она будет проповедовать на поле, я пойду слушать ее. А я сказал: нет, сэр, вы не можете сделать это. Конференция запретила женщинам проповедовать. И она отказалась от проповедования, иногда только разговаривает с бедными людьми у них в доме. Ах, сказал Сет, не будучи в состоянии оставить это без замечания. Жаль, что конференция поступила таким образом. Если бы Дина была одного мнения со мною, то мы оставили бы в е с л и я н ц е в и присоединились к какой-нибудь другой секте, которая не ограничивает. Религиозной свободы. Нет, брат, нет, возразил Адам. Она поступает так, а ты не прав. Нет правила, которое приходилось бы ко всем. Большая часть женщин, которые проповедуют, приносит более вреда, чем пользы. Не у всех такой дар и такое вдохновение, как у Дины. Она сама поняла это и сочла за лучшее показать пример покорности. Так как ей не запрещено получать людей каким-нибудь другим образом, и я согласен с ней и одобряю ее образ действий. Сет молчал. Они редко обращались к этому предмету разговора, потому что постоянно были несогласны в нем. Идина, желая разом прекратить спор, сказала: «Вспомнил ли ты, Адам, слова, которые поручили тебе мой дядя и моя тетка?» передать полковнику Дониторну. Да, и он намерен отправиться послезавтра на Господскую мызу с мистером Ирвайном. Мистер Ирвайн пришел в то самое время, когда мы говорили об этом, и он настаивал на том, что полковник не видел завтра никого, кроме тебя. Он сказал, и по моему мнению, он совершенно прав, что свидание со многими людьми могло бы слишком взволновать его. И таким образом причинило бы ему вред. Прежде всего вам надо бы выздороветь и собраться с силами, с Артур, сказал он, а потом вы можете делать, что хотите. Но пока м е с т вы еще находитесь в руках своего старого учителя, мистер и р в а й н очень рад, что видит его снова дома. Адам, п о молчав, немного добавил. Первые минуты, когда мы встретились друг с другом, нам было очень больно. Он ничего не слыхал обедной Хэтти, пока мистер и р в и н не встретил его в Лондоне, потому что не получал во время своего путешествия писем, которые посылались к нему. Когда мы только что пожали друг другу руку, то прежде всего он сказал: «Я никогда не мог сделать для нее ничего, Адам. Она жила довольно долго». для того, чтобы страдать, а я так часто думал о том времени, когда бы я мог сделать для нее что-нибудь. Справедливо говорили вы тогда. Есть зло, которое останется неисправимым навсегда. Да вон идут мистер и мистрис Пойзер к нам, сказал Сет. Так и есть, сказала Дина. Беги, л и с п е т беги встречать тетушку Пойзер. Пойди, Адам, тебе необходимо отдохнуть после такого тяжелого дня. э л о джорж, д Адам Бит. Читала Марина Леванова.